Глава 17. Бассейн. Договориться о встрече оказалось несложно. упоминание фонда Портмана и имя Анри Монтеня подействовали на менеджера страхового агентства как гипнотическое внушение. Он мгновенно отыскал в своём графике свободное время и пригласил родиона заглянуть к ним в отделение с описью имеющихся ценностей. Придуманная им легенда оказалась вполне рабочей. Доставшиеся от русского деда картины были застрахованы очень давно. Контракт продлевался автоматически и много лет не пересматривался. Родион использовал этот вымысел в беседе и с самим Монтенем, которая состоялась на днях в винном баре «Шлюз» в латинском квартале, недалеко от того места, где располагалась штаб-квартира культурного фонда. Войдя в двери легендарного кабаре, в котором полвека назад можно было встретить популярных мимов, куплетистов и марионеточников, а теперь в сдержанной атмосфере джентльменского клуба просто выпить хорошего вина, Родион без труда отыскал глазами нужного ему человека. Монтейн сидел у окна с газетой в руках. Его лицо выражало уверенность и спокойствие. Разговор завязался между ними легко, как между двумя старыми знакомыми. На вопросы приятеля шоколадной вдовы монтень отвечал обстоятельно. Реплики его были ёмкими и предельно точными. К таким формулировкам мог прибегать только опытный юрист, знающий цену каждому слову. Или же мошенник высшей пробы. «Если же вы всё же надумаете продавать свои шедевры, то я рекомендую вызвать нашего оценщика. Это самый безопасный и верный способ», — подытожил, наконец, Монтень, поглядывая на часы. «Приблизительную рыночную стоимость можно получить, сопоставив все вводные — размер холста, его состояние, жанр, провинанс и даже страховую историю». «Кстати, о страховке». Родион ухватился за подсказку. «Я совершенный профан в этих вопросах, но есть подозрение, что подписанный мной сто лет назад контракт не учитывает всех рисков. Да и обещанная компенсация весьма неубедительна». «Всех обстоятельств, вы не предусмотришь», — возразил Монтень. «Ведь произведения искусства страдают не только от пожаров и преступных замыслов. Случаются и бытовые истории. Ну, повреждения при транспортировке и нашествия грызунов, не говоря уж об элементарном невежестве». Представьте себе, один из незастрахованных эскизов брака недавно прикрепили к стене выставочного зала скотчем. Казалось бы, кому такое может прийти в голову? Реставрацию пришлось делать за свой счёт. Повторно взглянув на часы, Монтейн сунул руку во внутренний кармашек пиджака, достал небольшой футляр и вытянул из него два картонных прямоугольника. Словом, если надумаете, вот телефон нашего оценщика. А по вопросам страховки можете переговорить с этим человеком. Он постучал указательным пальцем по второй визитке. «Надёжнее консультанта не найдёте. Я свяжусь с ним по электронной почте. Как клиент фонда, получите льготные условия. Ну а теперь, месье Лавров, я прошу меня извинить, время поджимает». Глядя в его удаляющуюся спину, Родион подумал, что этот персонаж, несомненно, вызывает доверие. Держался он очень просто, рассуждал убедительно, но главное от него исходила такая мощная энергия, что собеседник не мог ей не поддаться. В манерах Анри не было ничего хищнического. Тон его высказываний казался нейтральным, во всяком случае в нем не ощущалось личной заинтересованности. Расплачиваясь за напитки, Родион поймал себя на мысли, что партнер Портмана произвел на него приятное впечатление. Рекомендованному страховому агенту он позвонил лишь через неделю. Перед встречей пришлось порыться в научной базе исследовательского института и школы бизнеса INSEED. Там хранились отчеты финансовых аналитиков. После нескольких неудачных попыток он всё же отыскал нужную информацию и связался с консультантом. Тот уже успел получить письменные инструкции от Монтэня и принял потенциального клиента незамедлительно. Задав основные вопросы по поводу страхования несуществующей русской коллекции, Родион перешёл к тому, что его действительно интересовало. Но если говорить о современном искусстве, компенсация будет такой же, как и для старинных полотен? смотря о каком художнике речь. Всё зависит от калибра и рыночной котировки его работ. Есть у меня пара картин Жака саланжа Анри в своё время сосватал. А тогда они достались мне совсем недорого. Но сейчас цены на его творчество прямо-таки взлетели. Трагическая гибель мастера поспособствовала. Цинично ухмыльнулся Родион, глядя в маслянистые глаза агента. «Узнаю почерк Анри», — отреагировал тот невозмутимо. Когда речь идёт о деньгах, Он способен предвидеть будущее. Однако жаль, что вы не обратились к нам раньше. Я был в бесконечных разъездах. Сокрушённо вздохнул Родион. Но ведь ещё не поздно. О, конечно, нет. Кража или пожар могут случиться в любой момент. Андрей наверняка рассказывал вам, как при перевозке из Парижа в Лондон повредили осколок солнца, известную картину Соланжа. Мы выплатили за неё фонду крупную сумму. Агент назвал цифру, от которой у Родиона потеплело на душе. Чутьё его не подвело. Пообещав всё обдумать в кратчайшие сроки, Родион вышел из офиса страховой и тут же примостился на бортики фонтана на площади. Достав из портфеля пачку документов, копий финансовых отчётов, обнаруженных в базе INSEED, он отыскал нужную строчку и удовлетворённо крякнул. Ха -ха, так и есть. Вот она, схема Монтэня в действии. Финансовый советник состоятельных лиц он же филантроп и меценат, опекавший начинающих художников, был предельно расчётлив. Убеждая подопечных выставить ту или иную работу на продажу за бесценок, чтобы раздразнить аппетит публики и сформировать спрос, Монтейн получал очевидную выгоду. Об этом свидетельствовала цифра страховой выплаты, только что названная агентом. Она исчислялась из реальной рыночной стоимости полотна и в разы превосходила вознаграждение, полученное от галереи его владельцам. Об этом свидетельствовали финансовые отчёты, которые он держал в руках. И это наверняка лишь верхушка айсберга. Пожалуй, стоит ещё раз переговорить с шоколадной вдовой. Вдруг она наведет его на свежие мысли. Однако, прежде чем просить мадам о новой встрече, он решил послать ей элегантный букет в знак благодарности и искреннего расположения. Заказав цветы на сайте, на котором он часто покупал хризантемы для Оливии, Родион попросил доставить их в гольф-клуб на имя Адель Мерсье. Альфонс Дадю, администратор оздоровительного клуба, находился в этот день в приподнятом настроении. Дирекция одобрила его внеочередной отпуск, а значит, он сможет попасть на свадьбу друга в Бреттоне. Пропускать её совершенно не хотелось. Но кто откажется провести несколько дней в шикарном пансионе, обустроенном в стенах средневекового замка с видом на океан? И главное — все удовольствия за счёт хозяев. Он вспомнил обильные завтраки на террасе и изысканные ужины в каминном зале. Ему уже довелось провести пару ночей в этом гостеприимном доме. И кровать с балдахином, расшитым флёр-де-лис, и ванную комнату размером с его парижскую гарсоньерку, и пушистые полотенца с монограммой, и призывный шелест волн за окном. Трепетание воды было настолько близким и отчётливым, что администратор невольно втянул носом воздух, пытаясь ощутить йодистый аромат океана. Однако пахнула дезинфицирующим раствором для бассейна и освежителем воздуха, который уборщица распыляла в подсобных помещениях, чтобы приглушить запах влаги и плесени. За спиной бесшумно распахнулась входная дверь. К стойке регистрации подошёл мужчина с конусовидной коробкой в руках. «Букет для мадам Мерсье», — промямлил он. «Она сейчас в бассейне», — ответил Дадю. «Оставьте-ка их мне, я передам». Кивнув, курьер протянул ему коробку, попросил расписаться в накладной и покинул клуб. Дадю с недоумением взглянул на упаковку. Чего только не придумает, чтобы цену набить. Понакрутили вензелей, бумаги тонну перевели, и всё потом отправится в помойку. Внезапно он заметил миниатюрный конвертик, аккуратно прикреплённый сбоку. Покрутив головой и убедившись, что за ним никто не наблюдает, Дадю достал из него сопроводительную карточку и бегло взглянул на подпись. Фамилия показалась ему знакомой. Ах, ну, конечно. Это тот особый русский гость, для которого мадам недавно заказывала пропуск. Битый час интимничали в гольф-кафе, о чём-то рассуждали. Пожалуй, этот букет стоит передать ей сразу. Кто знает, что там за интрижка. А то не приведи Господь. Увянут желанные цветочки, дожидаясь её на выходе. Вздохнув, он достал из ящика табличку «Перерыв». Водрузил её на стойку — и поспешил по коридору в сторону бассейна. В проёме открытой двери просматривалось камерное пространство, примыкавшее к сауне и спа. Несколько шезлонгов с придвинутыми к ним столиками для напитков, мягкая подсветка, расслабляющая музыка, льющаяся из-под потолка. На одном из лежаков примастились махровый халат и прозрачная косметичка с ключом от персональной кабинки для переодевания. Рядом на полу стояли изящные чёрные шлёпанцы. Однако бассейн безмолвствовал. Вода оказалась неподвижной, зеркально мёртвой. Вдруг на широких кафельных ступенях, ведущих в хлористую синь, он заметил распластанный женский силуэт. Дадю притормозил. Возможно, мадам отдыхала, расслабившись после долгих процедур. Его появление в этот момент будет лишним, но в позе её было что-то настолько неестественное, что он сделал по инерции ещё несколько шагов и замер. В синевато-лиловой посмертной маске с трудом можно было различить знакомые черты. Светлые глаза безобразно выпучены, сероватые губы обмётаны отвратительной пеной. Пальцы рук свела предсмертная судорога, будто вдова пыталась уцепиться за ускользающую жизнь, да так и не смогла. Проклиная всё на свете, администратор помчался обратно на своё рабочее место. «Нужно срочно оповестить руководство и вызвать полицию». Какой дурдом сейчас начнётся? Клуб закроют, придётся проводить дезинфекцию, рассылать уведомления клиентам. Забежав за конторку и протянув подрагивающую правую руку к телефону, Дадю осознал, что левый по-прежнему прижимает к себе злосчастный букет. Последние цветы в жизни шоколадной вдовы. Адель Мерсье.